И, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видят ли что? Некоторое представление о сокровенных свойствах человеческих секреций, как материальных веществ, получающихся при трансмутации энергии психической. Что такое эктоплазма? Срединное вещество, отделяющее физическое тело, от нефизического, в котором хранится энергия жизни. Предварительная беседа. У нас нет обычая читать курс химии и биохимии, но наша задача – толкнуть и направить внимание в направлении наибольшей нужды и опасности, так говорит владыка Шамбалы в книге «Иерархия», параграф 241 В школах нового мира с ранних лет человек будет получать знания о сокровенном строении своего организма, а потому новый человек будет защищен от посторонних вторжений несравненно лучше, чем люди уходящей расы. Да и астральный мир будет уже отнюдь не тот, что в темную эпоху. Уже знаем, огненное очищение началось именно с тонкого мира – Именно здесь было основание твердыни зла и пристаниче всех одержателей, пожирателей жизненной силы людей. При психическом вампиризме низшие астральные сущности и живые люди, склонные к вампиризму, поедают особое вещество, в котором хранится основа жизни человека – его психическая энергия. Это вещество – Хранилище психической энергии в XX веке еще не было известно современной науке, но в науке сокровенной оно называется «эктоплазма», и учителя знают о нем все. А мы прежде всего должны усвоить, что это вещество должно быть свято охраняемо от хищения и любого загрязнения. Именно это жизненно важное, можно сказать, священное вещество, расхищается при вампиризме, именно к нему всегда открыт доступ у несчастных медиумов. Эктоплазма, говорится в сокровенной науке, это вещество, которым отделяется земное существо от тонкого, именно психическая энергия человека, прежде всего сочетается с веществом, близким к тонкому миру, Поэтому так важно, чтобы, проходя через это срединное вещество, пограничное между физическим и сверхфизическим мирами, и находясь в нем, как в хранилище, психическая энергия не загрязнялась, не заражалась. У медиумов, как известно, строение внутренних оболочек отличается от обычных людей, у них нет энергетического заградительного барьера, отделяющего физическое тело от астрального. Примечания. Мы должны не забывать, что, говоря о тонких мирах с употреблением привычных земных понятий и образов, можем сделать ошибку, если только не напомним себе, что наши образы условны, метафоричны. Вместо «заградительная сеть» можно сказать «заградительная завеса» или «заградительная ткань». Иногда услышим о перегородке между мирами и так далее. Но, строго говоря, между мирами нет никаких тканей, тем более перегородок. Просто качество органов чувств у человека пока очень грубое, чтобы ощутить более тонкое бытие. Однако в этой грубости мира физической природы и органов физического тела человека есть и великий эволюционный смысл. В противном случае пограничный тонкий мир, куда, сбрасывая физические оболочки, переходят уходящие земли, уже мертвые для этого мира люди, свободно перемешивался бы с миром живых людей. Жизнь человеческая при таком положении была бы сплошным кошмаром. Да и вряд ли это состояние можно было бы назвать жизнью. Конец примечания. К тому же у этих людей эктоплазма выделяется непроизвольно, а доступ к жизненной сокровищнице неохраняем. Эта сокровищница похожа на дом с выбитыми окнами и дверями и с парализованным хозяином. Такой дом открыт для каждого видимого и невидимого существа, и хозяин бессилен запретить кому-либо пользоваться его добром. Поэтому аура медиума буквально обвешена астральными уродцами, лярвами, в том числе и астральными трупами, пожирающими жизненное вещество человека. Именно поэтому большинство медиумов кончают свою жизнь умопомешательством, становясь пациентами психиатрических больниц. На спиритических сеансах жизненным веществом медиума элементарии не только подпитываются, они могут мгновенно превратить выделяющегося из тела медиума пластичного астрального двойника Линго Шариру в любой образ, какой вытащит из сознания участников сеанса и иногда даже способность сделать его видимым. Люди, обладающие тонким зрением и без материализации трансформированной астральной тени, могут видеть, как она, выползая из тела медиума, превращается в то, что участники сеансов жаждут видеть. Но, разумеется, эта астральная форма не является тем, что предстаёт глазам, или невидимо присутствует на сеансе. «Часто я с ужасом и отвращением наблюдала, как отделялась такая ожившая тень из внутренностей медиума», пишет в одном из писем сестре Елена Петровна Блаватская. Письмо приводит кренстон в своей книге «Обосновательница Теосовского общества». «Как, выделяясь из его астрального тела, в чужой оболочке, называлась якобы близким», умиляя их до восторга, заставляя широко открывать сердца и объятия этим теням, которых они искренне считали своими дорогими отцами и братьями, воскресшими для убеждения их в вечной жизни и свидания с ними. Ах, если бы знали они правду, если бы верили ей! У медиумов и многих низших психиков эктоплазма чрезвычайно загрязнена и очень заражена, поэтому и атмосфера, окружающая этих людей, заразна. Находиться в их обществе опасно и потому будет проявлением глубочайшего невежества искать их общество и слушать советы таких ясновидцев, принимать от них всерьез какую бы то ни было информацию, полученную из астрального мира. Чистые психики и незараженные медиумы чрезвычайно редки. Мы уже упоминали, как в Индии для охранения в чистоте избранного медиумистического ребенка, его с самого детства полностью изолировали от внешнего мира и поселяли в храме. Там опытный наставник, умевший видеть ауру, тщательно охранял этого живого проводника от любого негативного воздействия, контролируя каждую его мысль, И но, как помните, стоило медиуму переступить порог храма и обратной дороги ему уже не было. Будучи уже не защищен, такой человек не мог не подвергнуться темному нападению. Даже при таком кратком касательстве эктоплазмы медиума, выделяемой совершенно бесконтрольно, была уже неизлечимо заражена, а потому он уже мог служить как светлым, так и темным силам, но светлые силы не пользуются загрязненными проводниками. Эктоплазму могут выделять не только медиумы, каждый человек, но в отличие от медиума, у обычного человека это выделение в любой момент может быть пресечено его волей, которой у медиума нет. Выделение эктоплазмы всегда вызывается мыслями. Не забудем, что внутри каждого чувства и желания человека также мысль. А раз так, то загрязняется эктоплазма всем, что, как говорил Христос, исходит из уст человека, из его сердца. Именно нечистые мысли заражают вещество эктоплазмы и призывают к себе, примагничивают лярв. Как стаи вечно голодных диких псов, волков, гиен шакалов, сущности низшего астрала постоянно кружат вокруг ауры человека с нечистым мышлением и ждут выброса эктоплазмы. Аппетиты этих астральных тварей удовлетворить нельзя, поэтому они все время понуждают своего живого донора – продолжать мыслить низменно и желать именно того, чего желают они. Если кто-то, к примеру, склонен к алкоголю и имеет слабую волю, астральные вампиры понуждают его пить все больше и больше. Если человек курит, заставляют курить постоянно. Если он жаждет наслаждений, заставляют искать их во всем. Если человек жаден и завистлив, они будут понуждать усиливать эти чувства и так далее». К чистым излучениям человеческой ауры астральная мерзость никогда не присосется. Чистота яд для них, но любая нечистая энергия – их излюбленная пища. Поэтому лярвы усиленно толкают подходящих для них доноров, но любые негативные мысли, желания, эмоции, и чувства устремляют человека к недостойным поступкам и порокам. Ауру не подделаешь. И тонкому зрению хорошо видны отвратительные психо-астральные присоски вампиры, а потому истинного ясновидца невозможно обмануть «ху из ху». Даже прикрывшись изысканными одеждами, даже блистательными царственными, благочестивым внешним видом, культурнейшими манерами, красивой речью и тому подобное, низкому и лицемерному человеку не скрыть своей сути от духовицы. В каждом случае проявления эмоций будет выделяться эктоплазма. Она особенно активно выделяется, если человек не может удержать себя в руках. Вот, получив, например, омрачительное известие, человек от переживаний погрузился в глубокое отчаяние, которое захлестнуло его до такой степени, что он утратил интерес к жизни. Расстрата психической энергии при этом огромна. Или наоборот. При сообщении об успехе человек поддался неумеренным, восторженным эмоциям, начав совершать безрассудные поступки. Чрезвычайно сильно выделяется, растрачивается вещество эктоплазмы во время взрыва эмоций, например, вспышки раздражения или гнева. Или если в сознании постоянно присутствуют негативные ощущения и намерения, Допустим, человека сжигает черная зависть и ненависть, одолевает мнительность, точит ревность и сомнения, съедает накопительство и жадность и тому подобное. После такой растраты человек всегда чувствует упадок сил. Это означает, что, разорвав свою заградительную сеть, он позволил своим внутренним излучением выплеснуться через дыры ауры наружу. В результате утечки эктоплазмы, загрязнившейся ядом раздражения, уныние, сомнения и так далее, человек сам накормил ею темных тварей, которые только и ждут от человека любого проявления, бесконтрольного мышления и ослабления воли. Если воля слаба, лярвы теперь просто так не отстанут, от добровольного донора, и когда мы узнаем, что почти все наши заболевания – результат утечки эктоплазмы, то, быть может, будем не только повторять формулу Христа «отвергнись от себя», но начнем и жить иначе. Наше окружение складывается именно с озвучием наших аур с другими аурами, Оболочки притягиваются и с радостью соприкасаются с родственными и отталкиваются от противоположных. Этот закон действует как в мире плотном, так и в тонком. Поэтому и говорится «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Гусь-свинье не товарищ или два сапога пара. Каков поп, таков приход. Свинья себе грязь всюду найдет и тому подобное». Но запомним, физическое окружение человека все же может быть совсем иным, чем психическое. Поэтому кто-то может пребывать в так называемом высшем свете, в высших эшелонах власти, может добраться даже до ее вершины и жить в царских палатах, но невидимо он будет пребывать в настоящем свинарнике, валяться в вонючей грязи, окруженной такими же хрюкающими свиньями. И наоборот, иной человек может жить очень скромно, занимать такое же скромное место в обществе, и его человеческое окружение может быть таким же скромным, но невидимое психическое окружение такого человека может быть поистине прекрасным. Психическое окружение человека находится в соответствии с качеством его мыслей, а следовательно в соответствии с качеством эктоплазмы. И, плюнув, коснулся его языка, и, возрев на небо, вздохнул и сказал. Если пот тело может удобрять землю, то пот духа восстанавливает прану, немного о слюне, а также о том, что такое вздох. Если эктоплазму рассматривать под микроскопом, она по своему составу будет одинакова у всех людей, наподобие того, как одинаков состав крови у всех землян, состоящий из плазмы, эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, гемоглобина, антител, антитоксинов, лизинов и так далее. Но мы знаем также, что хотя кровь людей и вообще их физические тела состоят из одних и тех же элементов, тем не менее никто не будет утверждать, что тело святого, а значит и его кровь, и тело алкоголика, тем более злобного убийцы, а значит и их кровь, будут одинаковы. К сожалению, при переливании крови врачи 20 века совершенно не обращали внимания на психические, и духовные характеристики донорской крови, а ведь уже начинали замечать, что человек, которому перелили кровь, воспринимал, пусть на время, некоторые качества донора. В сокровенном учении говорится, что крест, на котором распяли великого пророка и виселица для преступника, могли быть сделаны из одного и того же дерева, но они будут насыщены совершенно различной психической энергией. Во второй книге, в беседах о карме и мысли, мы уже немного поразмышляли о формуле Христа, которая говорит, что человека оскверняет вовсе не то, что входит в него, а то, что от него исходит. В этой беседе расширим представление об этом и узнаем, что психически облучено абсолютно все, что исходит из человека, включая даже физические выделения организма. Примечания. К слову, физики, сторонники торсионных полей, уже в конце XX века готовы были подтвердить это знание древней сокровенной науки, но в конце цикла эти ученые еще были в меньшинстве. Учителя Гималаев говорят, что материалистическая физиология и химия добились замечательных успехов в исследовании человеческого организма. Но почему-то ученых интересует лишь то, что слагает организм и те процессы, которые в нем происходят, а вот на выделение, на выбросы организма, на пот, слезы, слюну, выдыхаемый воздух и так далее, пока внимание не обращается. Мочу и кал, как и кровь, правда, берут для анализов физического характера, но слезы, слюна, пот, а это еще зачем? А ведь человеческие секреции содержат в себе тайну, которую древние врачи употребляли для самых сокровенных действий. Человеческие секреции также участвуют в творчестве мира, и не только своим физическим веществом, но и его эманациями. Они облучают, магнетизируют окружающую среду и все предметы, с которыми секреции соприкасаются. Так говорят учителя. Для того, чтобы заинтересовать молодого читателя, будущего исследователя, и дать ему дополнительные доказательства того, что Агни-йога содержит зародыши наук будущего, которые так или иначе, но непременно, будут связаны с психической энергией, я в этой беседе приведу некоторые мысли учителей по поводу человеческих секреций. Хотелось бы заострить внимание читателя на этих вопросах, потому что до самого конца 20 века выделение организма врачи иначе как шлаками, отходами, отбросами не называли. Но это одно из заблуждений науки старого мира. Странно, говорит учитель в Агни-йоге, что люди понимают мощные химические процессы, происходящие в их организме, и в то же время считают продукты этих процессов лишь отбросами. Когда наука признает и начнет изучать огни, чакры, лучи, излучения организма и то, что она считает отбросами, тогда можно будет подумать, говорит учитель, и о перемене тела. Разве не важно изучать такие общеизвестные проявления, которые не могут быть заменены механическими препаратами? Так снова подойдем к утерянным знаниям о веществе и психической энергии, той таинственной атме, которая у старой медицины находилась в пользовании продуктов желез. Иерархия, параграф 240. Учителя Шамбала рекомендует современным ученым уже получившим доступ к фотографированию ауры, убедиться в том, что секреции находятся в прямой зависимости от качества психической энергии, исходящей из человека, а это качество зависит не только от общего развития сознания, но и от его состояния, состояния духа в данный момент. Различные мысли и чувства тут же изменяют состав слез, слюны, пота, мочи и всех остальных человеческих секреций и вводят в них вредные или полезные, даже целебные, ингредиенты. Слезы добрые и слезы дурные – так различал древний Египет. Первые – от восторга, от любви, от подвига, вторые – от тоски, от злобы, от зависти. Мир Огненный, часть 2, параграф 458. Еще больше расширим представление о слезах словами Учителя из Грани Агни-Йоги. Седьмой том, параграф 407. Слезы радости, слезы сострадания, слезы признательности, слезы боли, слезы горя, слезы любви, слезы ощущения близости, высшей.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 Психофизические выделения организма поступают в сферу, окружающую человека, и заражают или очищают ее силой своих эманаций. Хотя мы и сказали, что сокровенная природа секреций не интересовала врачей XX века, но справедливости ради следует сказать, что не сплошь всех. Были и такие, которых слезы уже привлекли. Так, доктор Фрей из Рамсеевского медицинского центра в американском городе сент пол в 90-х годах назвал человечеству еще одну, очень странную на первый взгляд, причину большей продолжительности жизни женщин в сравнении с мужчинами. Фрей исследовал химический состав слез и нашел, что он зависит от психического состояния. В слезах уныния, огорчения, печали оказывается… Содержится некий агент, которого нет в слезах, вызванных дымом, испарениями лука и тому подобное. Накопление этого агента в организме приводит к неприятным последствиям. Женщины чаще плачут, давая выход этому зловредному агенту, а потому, говорит доктор Фрей, они и дольше живут. Примечание. Знание силы. Номер 2-3. 1999 год. Сокровенная наука говорит, что все секреции будут совершенно иными по составу, когда человек болен или физически здоров. Они различны, когда человек болен психически и психически здоров. Они иные в состоянии удрученном и когда человек энергичен, оптимистично настроен. Они еще более высокого качества, если человек находится в состоянии духовного подъема или молитвенного экстаза. Они страшны ядовиты, если человек в состоянии злобы, сильно раздражен, в гневе и ярость. Примечание. Мы уже знаем, как называется яд раздражения, который откладывается в нервных каналах. Империл. Ядовиты секреции в период, когда человек постоянно ноет на всех и вся жалуется, всех обвиняет, во всем видит плохое. О том, чтобы увидеть связь секреции с изменениями ауры, говорит владыка Шамбалы в Агни-йоге. Совершенно не нужны никакая вивисекция и прочее мучительство. Испытатель может посещать всевозможные места человеческих проявлений и собирать естественное, непринужденное выявление. Труднее всего будет с продуктами молитвы и высшего устремления, иначе говоря, с самыми значительными выражениями. Сердце, параграф 584. Таинственные учителя Гималаев, величайшие из всех великих ученых Земли, истоки знаний, которых уходят на более развитую планету, предлагают своим коллегам по эту сторону Гималаев Терпеливо исследовать в пределах доступного, допустим, под человека, горячо молящегося Богу в уединении, и под человека, который, допустим, трудится до седьмого пота ради корысти. Это непременно даст толчок к совершенно новым открытиям не только в медицинской науке. Также ученые убедятся, что пот спортсмена, который несколько часов в день тренирует свое тело, будет отличен от его же пота на спортивных соревнованиях. Пот бегуна, старающегося завоевать первенство на Олимпиаде, будет очень отличаться от тех же выделений тела человека и за всех сил бегущего оказать помощь другому человеку. И, конечно же, он будет совершенно не похож на излучение пота убийцы, который бежит выполнить свое страшное намерение или, когда он убегает от полиции. Каждый также слышал о холодном поте, которым покрывается человек в момент страха. Иной человек покрывается потом при волнении. Эманации этой секреции в каждом из этих случаев будут отличаться. Некоторые особо возвышенные сердечные движения также сопровождаются потоотделением. Христос молился в ночи перед своей смертью, и его молитва к высшим силам, как это совсем не случайно упомянуто в Евангелиях, также сопровождалась священными выделениями – и слезами, и потом.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 Груд – венец света. Община, параграф 117. Когда ученые уже смогут определять состояние человеческих чакр, закрыты они или открыты, и насколько вращаются ли уже колеса, или пока стоят, возжены ли в них огни, и насколько они велики – Появится возможность сравнить качество секреции человека с закрытыми центрами с секрециями человека, с центрами не только открытыми, но находящимися в движении и горящими высшими огнями. Когда чакры центра космического сознания станут предметом исследования ученых нового мира, тогда можно будет заранее определить и качество секреции конкретного человека – И понять без дополнительных исследований, почему у одного человека секреции чрезвычайно ядовиты при явном здоровье, а у другого они чисты и благоприятны даже в состоянии сильного физического недомогания. Конечно же, совершенно различные по качеству будут все секреции у человека обычного и человека угненного. Воистину будут целебны и пот, и слезы, и слюна святого. Когда мы узнаем из Нового завета что Иисус мог излечивать людей не только своей могучей психической энергией, проявлявшейся в частности через наложение рук, но и своей слюной, то врачам не нужно это слушать с усмешкой. Врача можно вспомнить как всего за каких-то 15 лет до конца 20 века они также презрительно улыбались, когда заходила речь о древнейшем лечении методом наложения, рук. Но в конце века этот вопрос как бы сам собой был снят. Феномен доказан. Недалеко время, когда врачи введут свой официальный перечень тяжелейших недугов и болезни под названием язвы духа, в числе которых наиболее тяжелыми будут порочность в мыслях, одержание, психический вампиризм. Недалекое время, когда медицина, которая одновременно с замечательными достижениями принесла и немало бед, будет изучать и многочисленные магниты парацельса. Среди магнитов металлического и растительного происхождения, которые изготовлял этот великий целитель, мы найдем также и человеческие выделения, найдем даже экскременты больного, они высушивались в темном месте, затем прикладывались на больные места, а потом зарывались у корней специально подобранного для данной болезни растения, которое втягивало болезнь человека в себя. Вот так, просто, безболезненно, без каких-либо побочных явлений, не принося ни малейшего вреда организму, 400 лет назад лечил парацельс многие болезни, в том числе с точки зрения медицины даже 20 века, неизлечимые. Все секреции святого человека – слюна, пот, слезы – могут быть использованы для целительства вместе с излучениями его тела, и не только рук. И сейчас, как и в далекой древности, ученик не случайно говорит учителю «Дай испить воды, стоящей у твоего изголовья». «Можно видеть, — говорит владыка Шамбалы в книге «Иерархия», параграф 304 как слюна огненного существа может устранять воспаление и вызывать жизненную энергию в отмерших центрах. С целебной мощью возложения рук рядом стоит сокровенное свойство секреций. Вот как описано у Марка излечение лечения Иисусом слепого с помощью наложения рук и слюны. Глава 8, стихи 23-25.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 По поводу трансмутации, преобразования психической энергии в физическое вещество и в связи с целебностью секреции такого высокого духа, как Иисус Христос, узнаем, что секреции превращаются в целительную субстанцию лишь тогда, когда они пройдут преобразование в высших огнях. В застойных водах высшие огни не зажигаются, только когда происходит возмущение вот то есть возмущение духа. Расширим наши представления о слюне. Откроем еще одну из книг Агни-йоги «Братство», параграф 279. Уже известно, что человеческая слюна бывает и целебна, и ядовита, но при этом обстоятельстве забыто. Очень важное условие оказывается, что ядовитость слюны не зависит от болезни, также и целебность остается при некоторых заболеваниях, значит, такие свойства не будут лишь физическими, но проявляют тонкие вещества, связанные с психическими силами. Трансмутация психической энергии в вещество уже материальное будет само по себе уже утверждением тонких энергий. Уже приходят сроки, когда сотрудничество материальных и психических сил должно быть формулировано, иначе человечество начнет отравлять себя неопознанными энергиями. В предыдущей книге, говоря об оккультных последствиях войн, мы уже упоминали, насколько привлекает кровь, проливаемая на полях сражений, всю мерзость из низших слоев астрала. Лярвы питаются эманациями крови, чрезвычайно усиливая свою жизненность. Указывается, что пролитая кровь особенно привлекает пространственных сущностей. Конечно, это так, но не следует забывать, что все секреции обладают теми же свойствами. Примечание. Эманации жевательных резинок, обильно насыщенных слюной, которые выплевывались во второй половине XX века ежедневно многими миллионами людей, жадно поглощались лярвами, которые получали эту живительную добычу без каких-либо усилий. Темное, предоставив астралу потешаться видом человека жвачного, как видим, находит и здесь возможность загрязнить эктоплазму и выкачивать жизненные силы человека. Не будем думать, что свидетельством безумия толп уходящей расы является только ярость, буйство, порочность, терроризм и тому подобное. В книге, посвященной ментальному миру, высшей сфере мира сего, мы узнаем также, как охотятся лярвы и за такими человеческими секрециями, как сперма, рожденная нездоровым воображением мужчины или выброшенная вон без цели создать ребенка. Тут же заметим, что почти для каждого вида колдовства применяется менструальная кровь. Кроме того, за этими секрециями женского организма усиленно охотятся и лярвы, для которых в конце XX века добыть их не составляло никакого труда, благодаря выбрасываемым на свалки тампексам и олвейсам. Древние знали, как оберечь женщину от астральной напасти в ее специфичные дни. Древние мудрецы никогда бы не порекомендовали многое из того, что так интенсивно рекламировалось в конце темной эпохи. Мы очень и очень удивимся, когда узнаем, что химичен даже вздох, о природе которого в медицине 20 века ничего не было известно. Примечание. Когда осенью 1990 года на земле Молдовы стал назревать вооруженный конфликт между левым и правым берегом Днестра, я решила читать лекции по основам сокровенного учения Шамбалы почаще, каждую неделю. Человек 300 или чуть больше собирались тогда во Дворце культуры завода «Мизон». Лекции и беседы обычно длились более трех часов. Я считала, что в той напряженной обстановке, в которой мы все тогда жили, не только для слушателей, но прежде всего для психической атмосферы города, вовсе не будет лишним переключение тяжелых мыслей, пусть горстки людей, на совершенно другие темы. Слушатели, похоже, думали так же. Они стягивались на эти лекции и беседы без каких-либо афиш и были искренне устремлены к совершенно новому, еще вчера недоступному знанию о сокровенных законах жизни, о невидимых мирах, о силе объединенной мысли и пространственной пользе бесед на высокодуховные темы. Но я заметила, что с каждым разом проводить лекции и беседы мне становилось труднее. Нет. Не слушатели затрудняли работу, они были такими же внимательными, доброжелательными и даже какими-то сплоченными, но уже до произнесения первых фраз я чувствовала нарастающее давление в середине груди, за которым следовал один непроизвольный длинный глубокий вздох. Такой вздох повторялся у меня два 3 раза в течение многочасовой лекции, и так было на каждой. Я совершенно не учла, что мои вздохи, усиленные микрофоном, раздавались и в зале, и хотя их было, как я сказала, не более двух-трех в течение трех часов, как оказалось, слушатели их заметили, но мне и в голову не пришло, что вскоре мои вздохи стали предметом обсуждения, кто-то тут же распустил слух, что я больна, что у меня что-то с сердцем. Ну, я была совершенно здорова. И когда кто-то спросил напрямую, не нужна ли мне помощь, потому что я, мол, так тяжело вздыхаю, пришлось объяснить, что вздохе вовсе не всегда признак нездоровья. Глубокий вздох – это ведь вовсе не одышка. И, желая перенести все в шутку, добавила, что это, мол, консультация с душой. Глубокий вздох – это как бы указание души, не слишком «Жалеть себя, но делать то, что делаешь, как можно лучше. Если такое намерение есть, то душа в период глубокого вздоха высылает порцию высшей энергии». Слушательница улыбнулась, решив, что это и в самом деле удачная шутка. Но это была не совсем шутка. Скорее, правильнее было бы принять мои слова довольно близко к тому, что было сказано. «Конечно же, никакого специального обращения с моей стороны к душе не было, хотя сокровенная природа глубокого вздоха мне уже была известна». Конец примечания. Можно заметить, говорится в Агни-йоге, что глубокий вздох вызывает нечто вроде внутренней судороги. Такие нервные сокращения показывают усиленную выдачу психической энергии. Аум. Параграф 117-й. Но глубокий вздох означает не только усиленную выдачу психической энергии, одновременно он и пополняет ее запас, привлекая энергию из высших сфер. Чаще всего, пока люди делают глубокие вдохи интуитивно, не понимая их значения, не отдавая отчета в происходящем процессе. русвати знает мощь глубокого вздоха. Можно представить себе, насколько такой процесс усилился бы, если происходило бы сознательное действие. Потому нужно запомнить, что такой обновляющий вздох называется надземным, ибо в нем труженик призывает высшие силы. Пусть труженик поймет, что для улучшения следствий нужно сознательно обратиться к надземному миру и утвердить внутреннюю связь с резервуаром всего сущего. Также замечено, что некоторые деятели при вздохе закрывают глаза, и такая интуиция правильно, она ведет к наибольшему сосредоточению, и мы уже говорили, что озарение может быть мгновенно. Таким образом получается как бы краткая пранаяма, с той разницей, что она происходит при всех и нисколько не умаляется от посторонних. Также замечено, что надземный вздох бывает единым, без повторений. И такое обстоятельство имеет значение, ибо лишь в едином вздохе можно призвать мощь энергии. При повторении получается одышка, которая повредит труду. Мыслитель советовал – поймите мощь надземного вздоха. Надземная, параграф 816. У Марка в главе 7 31-35 стихи мы можем найти упоминание и о вздохе, которым сопровождалось исцеление Иисусом одного глухого косноязычного. Когда к нему привели этого несчастного, Иисус отвел его в сторону, вложил в его уши свои пальцы, как известно из кончиков пальцев, из глаз и из стоп излучения наиболее сильные, и, плюнув, коснулся языка его и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему «Ефафа», то есть «Отверзись», и глухонемой стал слышать, и заговорил визагни йоги мы узнаем, что психически заряжен даже воздух, выдыхаемый людьми, его вредоносность или благодатность, опять-таки, зависит от качества психической энергии людей, которые даже при дыхании может усиливать иные пространственные сущности или ослаблять их и даже уничтожать. Но для понимания этого нужно прежде всего осознать, что воздушное пространство вокруг нас не пустое, оно целый мир наполненные многочисленными тонкими сущностями, даже в физическом смысле, в прозрачном для нас в воздухе, пустой атмосфере, живет бесчисленное количество микробов, бактерий, вирусов, которые невидимы обычному глазу по причине его грубости, несовершенства. Несмотря на все достижения науки, люди – особенно трудно понимают наполненность пространства. Они говорят о микробах, о неуловимых сущностях, но все-таки подумать о наполненности пространства им почти невозможно. Сказка для них, если напомнить, что так называемый воздух наполнен сущностями разных эволюций. Также трудно человеку представить, что каждое его дыхание, каждая его мысль меняет окружение его. Одни усиляются и приближаются, иные сгорают или уносятся вихрем токов. Человек не хочет понять, что он одарен сильными энергиями. Он поистине царь природы и повелитель несметных легионов сущностей. Можно иногда в школах показать детям на сильных микроскопах наполненность пространства. Они должны приучаться к воздействию психической энергии. Взгляд развитого человека – Действуют на сущности даже под стеклом микроскопа, малые сущности начинают беспокоиться и ощущать токи глаз, не если это зачаток живого и мертвого глаза. Огненный путь нуждается в представлении наполнения пространства. Мир огненный, вторая часть, параграф 365. Вставка. Рисунок. Чем мы дышим? тельца взвешенные в воздухе. Так назвал свой рисунок Фламарион. Рисунок взят из его книги Атмосфера. Санкт-Петербург, 1900 год. Человек высокодуховный вдыхает воздух, такой же как все. Этот воздух, особенно в конце 20 века, был уже страшно загрязнен и не только вредными производственными выбросами и испарениями Сильнейшие психические яды, продукты нечистого мышления и разлагающегося человеческого духа, сделали атмосферу городов очень вредной для дыхания. В отличие от людей с хаотическим и тем более нечистым мышлением, высоко духовный человек и тем более великий подвижник выдыхает воздух психически очищенным, он пережигает своим огнем все нечистое, попавшее в его организм, в его микрокосмос. Оттого духовные люди и называются очистителями пространства в самом широком смысле. Оттого рядом с ними не только легко дышится, хотя живется зачастую намного труднее, но проходят даже и многие заболевания. Дыхание таких людей благотворно воздействует на всю окружающую среду. Человек безнравственный, злобный, обреваемый страстями и преступными намерениями, тем более порочный – Всегда выдыхает отравленный воздух. Вот почему отравлена и заразна атмосфера всех мест, где любят бывать подобные люди. Вот почему заразны места постоянного обитания таких людей. Особенно была отравлена в конце цикла атмосфера больших городов-мегаполисов. Поэтому духовные люди с трудом переносят такие города, Им тяжелы скопления народа, они могут даже испытывать приступы сильной тошноты в троллейбусе, заполненном пассажирами, даже в маршрутных такси, в метро, в банке, в больнице, в магазине, на рынке, на концертах иных эстрадных звезд, на митингах и стадионах и так далее».